«Несуйте идеи им в уши». Когда же он заканчивал задавать вопросы, слушать и надирать задницу, он обычно не говорил, что теперь следует сделать. Он считал, что руководителям не стоит засовывать в уши идеи. Не говорите людям, что делать. Рассказывайте им истории о том, почему они это делают. «Раньше я описывал, в чем будет состоять успех» и детально объяснял каждому, как мы собираемся его достичь», говорит Дэн Розенсуэй. «Билл учил меня рассказывать истории. Когда люди действительно понимают историю, они начинают чувствовать себя причастными и в состоянии придумать, что следует делать. Вам нужно вовлечь людей». Это похоже на позицию раннебека в футболе. Вы не говорите ему, в каком конкретно направлении он должен бежать. Вы говорите ему, где есть пробелы в защите, какой блок вы собираетесь сделать, и предоставляете ему решать самому. Для Джонатана это часто оказывалось своего рода тестом. Билл рассказывал ему историю и отпускал его подумать над ней до их следующей встречи, чтобы увидеть, смог ли Джонатан проработать ее и понять урок, который она в себе несла, а также сделать выводы. Чад Херли, сооснователь YouTube, имел схожий опыт. Как будто сидишь с другом в Олдпро, в спортивном баре в Пало-Альто, Он рассказывал о вещах, которые с ним случались. Он не пытался поучать, просто был рядом. И Билл ожидал такую же прямоту в ответ. Алан Глейчер, который работал вместе с Биллом в должности начальника отдела продаж и операции в Интьюит, очень просто подытожил, как построить успешные отношения с Биллом. «Не виляйте. Если Билл задает вам вопрос, а вы не знаете ответ, не пытайтесь как-то вывернуться». Скажите ему, что вы не знаете». Для Билла честность и порядочность заключалась не только в том, чтобы держать слово и говорить правду. Это также означало прямолинейность. Это имеет ключевое значение для успешного коучинга. Хороший коуч не игнорирует вещи, о которых трудно говорить. Более того, хороший коуч позаботится о том, чтобы вытащить их на поверхность. Он решительно берется за трудности. Ученые назвали бы подход Билла «активное слушание, честная обратная связь, требования откровенности, реляционной прозрачностью», что является основной характеристикой подлинного лидерства. Адам Грант, профессор Уортонской школы бизнеса, использует другой термин «недоброжелательное дающее». В своем письме «Нам» он замечает. Мы часто разрываемся между тем, чтобы поддержать других, и тем, чтобы побуждать их двигаться дальше. Социологи пришли к тому же мнению касательно лидерства, что и в случае с воспитанием это ложная дилемма. Вы должны стремиться к тому, чтобы поддерживать и одновременно быть требовательным, устанавливать высокие стандарты и ожидания, но при этом давать достаточно поощрения, чтобы человек мог их достичь. По сути, это суровая любовь. Недоброжелательные дающие внешне кажутся грубыми и жесткими, но на самом деле они от всего сердца желают вам добра. Они дают критическую обратную связь, которую никто не хочет слышать, но каждый должен. Исследования, посвященные организациям, показывают то, что Билл инстинктивно понимал. Подобные лидерские качества приводят к лучшим результатам команды. Одно из исследований, изучавшее сеть розничных магазинов, выявило, что когда сотрудники считали своих руководителей искренними, например, соглашались, что руководитель говорит ровно то, что он имеет в виду, они были склонны больше им доверять, а в магазинах возрастали продажи. Несуйте идеи им в уши. Не говорите людям, что делать. Рассказывайте истории и помогите им самим прийти к лучшим для их случая решениям.